Ах, как ни кстате, электрический свет вперемешку с солнечными лучами, подумала я и щёлкнув выключателем, погасила люстру. На полу, в солнечном квадрате, лежала рука с растопыренными пальцами. Увидев её, окрашенную зимним золотом, я вспомнила, что неожиданно потеряла сознание от японского кольца и порадовалась, что не умерла, став жертвой азиатской изощрённости. Яд должно быть испортился. А, а, где же кольцо? Вероятно, выпало, когда я находилась вне реальности. Оглядевшись по сторонам, я не обнаружила драгоценности ни рядом с коляской, ни под столом, ни где-либо ещё на полу. Вот незадача, огорчилась я. Куда же оно могло запропаститься? Колыхнулись на окне занавески, и световой квадрат, в котором лежала рука, переместился в сторону. Что-то блеснуло на одном из пальцев. Я безмерно удивляясь, поняла, что это то самое кольцо, которое я безуспешно разыскиваю на полу. А как оно туда попало? поинтересовалась я у самой себя, будучи абсолютно уверенной, что не надевала его на палец. Мистика какая-то. Мне всё это очень не понравилось. Я было уже окончательно решила сдать футляр в полицию, Как под колесом своей коляски заметила сложенную квадратиком бумажку розового цвета, выпавшую давича из ражатой мною ладони. Может быть, в ней написана разгадка смерти, подумала я, дотягивая с до бумажки имя преступника начертано. Ещё я подумала, что всё это не моё дело, что я уже и так много напортачила, что надо наконец перестать заниматься самодеятельностью и пока меня не обвинили во всех смертных грехах, немедленно сдать отрубленные руки куда положено. Но вы. Женское любопытство поистине неодолимо. Одно слово "удар" в солнечные сплетения заставляет закоротить дыхание и сделать то, что делать совсем не нужно. Нетерпеливыми руками я развернула бумажку. На ней были начертаны крупными печатными буквами два слова: "лучший друг". Так вот кто убийца. "Лучший друг", догадалась я. Это он расчленил тело. Под крупными буквами было написано что-то ещё, но гораздо более мелко. Приблизив бумажку к глазам, я с трудом разобрала. Переверните переводную картинку обратной стороной и приложите её к предплечью руки. Затем возьмите смоченный тёплой водой кусочек ваты и осторожными движениями трите бумагу до тех пор, пока изображение не отслоится приклеившейся к руке. Что за чушь, подумала я. Какая переводная картинка? Зазвонил дверной звонок, и в полном недоумении от прочитанного я отправилась в коридор открывать. На пороге Празднично улыбаясь, стояла почтальонша Соня. "Забыла вам гарантию от телевизора отдать", сообщила она, протягивая пакет с бумагами. "А сегодня гляжу, лежит в сумке. Вот тебе, на. Думаю, а что если у вас телевизор сломается, так что держите". Она вручила мне гарантию, а также ещё один пакет, в котором лежало что-то увесистое. Вот, Владимир Викторович вам передаёт. Я заглянула в пакет и обнаружила в нём здоровенную рыбину с красными плавниками. На кону не поймал, пояснила Соня. Очень он вас жалеет, говорит, такая красивая женщина, а без движения. Пусть хоть рыбкой порадуется. Ну что вы, благодарила я, смущаясь. А как же вы? Он много поймал. Махнула рукой Соня. Он каждый день ловит. Давайте чаю попьём. И попыталась протиснуться между коляской и дверью. С удовольствием согласилась я, но, вспомнив, что на полу комнаты валяются отрубленные руки, повернула коляску боком, перегораживая вход. Ой, совсем забыла. "Выскликнула я театрально. Только что натёрла полы. Давайте к вечеру чаю. Я сама в холодном коридоре сижу." "Полы?" с недоверием переспросила Соня. "Как же вы?" Она скосила глаза и посмотрела на мои неподвижные ноги. "Ага," подтвердила я, взяла щётку, прикрепила её к швабре и туда-сюда. "Да? Да." Я давно уже принаровилась. Хорошо, согласилась Соня. Давайте вечером чай. Конечно, она мне не поверила про полы. Но, будучи женщиной от природы деликатной, ничего не сказала, а просто ушла немного огорчённая. Впрочем, спросив разрешения взять с собой на вечернее чаепитие Владимира Викторовича, брата, я разрешила. После нескольких минут на улице под ярким зимним солнцем всё происходящее показалось мне ещё более странным. Видимо, охлаждённый кислород не прояснил мозги, хотя и заставил кровь бежать быстрее. Я представила, что мне нужно вернуться домой в компанию трёх отрубленных рук, и от этого мне вовсе не стало веселее. Может быть, обо всём нужно было рассказать Соне? Мы бы женщины всё-таки посоветовались с Владимиром Викторовичем, а он, человек в прошлом военный, непременно бы нашёл из сложившейся ситуации выход. Я обернулась вслед Соне, но её проворные ножки уже унесли хозяйку по всяческим надобностям.